Глава 12. Когда пару недель спустя обычно стабильные месячные не пришли в срок, я не придала этому особого значения. Учитывая все, что пережила за последнее время, этот сбой показался мне вполне нормальной реакцией организма на стресс. Решив выждать еще несколько дней, я сосредоточилась на том, чем занималась все последнее время – игре на пианино. В это сложное время, когда не знала, как дальше жить и чему верить, казалось жизненно важным вернуть все то, что когда-то потеряла. Гибкость пальцев, легкость игры, когда, казалось, чья-то невидимая рука направляла меня по волнам мелодии. Казалось, отчаянно необходимо вернуть часть себя прежней. Я занимала голову самыми прагматичными мыслями, чтобы как можно меньше думать о том, с чем так и не сумела смириться. День за днем, движение за движением, я возвращала себе былое мастерство. Нет, не рассчитывала, конечно, на прежнюю востребованность, но надеялась хоть как-то прожить за счет того единственного, что умела. Например, я вполне могла бы давать частные уроки. Мама смотрела на мои занятия с молчаливым неодобрением. Возможно, она думала, что я побуду у нее несколько дней, чтобы проучить мужа, а потом, как покорная жена, снова вернусь к нему, как ни в чем не бывало. Она этого не говорила, но я была уверена, мама считает меня круглой идиоткой от того, что я не бегу, сломя голову к Артему, который готов великодушно принять меня обратно. Мне даже начинало казаться, что еще немного, и она скажет, или ты возвращаешься к мужу, или проваливай на улицу. А сам Артем тем временем не позволял забыть о себе ни на секунду. Частые звонки, на которые я не отвечала. Сообщения с описанием того, как скучает. Розовые букеты каждый день, которые теперь перекочевали в мамину квартиру. Я пыталась отсылать их назад, но курьер просто оставлял букет на пороге, а мама подбирала. И по ее неодобрительным взглядам я снова чувствовала себя той глупой девчонкой, которую она когда-то распинала за то, что хотела связать свою жизнь с музыкой. «Ника, тебе принесли опять», — раздался мамин голос от двери. Я оторвалась от игры и обернулась к ней. В руках она держала шляпную коробку, из которой выглядывали пышные бутоны чайных роз. «Выкини, ради бога!» — возмолилась я. На что мама только неодобрительно фыркнула. «Вот еще! Артем деньги потратил, а я выкидывать буду?» «Тогда убери от меня подальше!» — коротко откликнулась я, но и эта мама проигнорировала. Цветы, как молчаливый упрек, оказались на пианино прямо передо мной. Я упрямо отвела от ней взгляд. Неужели Артем думал, что этим можно что-то искупить?» что если он закидает меня цветами, то я забуду, что где-то там у него есть вторая семья, настоящая семья, с ребенком, которого я не могла родить. Его настойчивость бередила душу. Конечно, я задавалась вопросом, правильно ли я поступаю, продолжая его отталкивать. В голове бродили мысли о том, кому я буду нужна вот такая, уже за тридцать и бракованная, не способная родить. А он боролся за меня, несмотря ни на что. Впрочем, вмешался в диалог внутренний голос, ему ведь и не нужен был от меня ребенок. Он прекрасно устроился, заведя сына, которого ему не хватало, на стороне. А мне предстояло смириться с тем, что я буду всю жизнь делить своего мужа с теми, с кем он нерушимо связан. А ведь была еще Лиза, Лиза с ее чудовищными обвинениями, Лиза, с которой я так больше и не говорила, о которой пыталась не вспоминать. Я думала обо всем этом, продолжая порхать пальцами по клавишам, пока не ощутила вдруг резкую тошноту. Замерев, сделала глубокий вдох, чтобы утихомирить внезапный приступ, а со следующим вдохом в ноздри проник аромат чайных роз, стоявших у меня прямо под носом. Тошнота стремительно усилилась, привычно любимый аромат показался невыносимо удушающим. Скочив с места, я побежала в ванную комнату, где безвольно повисла на раковине, исторгая себя все, что успела съесть за завтраком. И это заставило меня, наконец, забить тревогу. Я ехала к тому же врачу, у которого так и не побывала в тот день, когда встретила на дороге Артема с сыном на руках. У меня, конечно, имелся свой проверенный гинеколог, но именно к нему я и не намерена была обращаться, прекрасно знаю, что тут держит Артема в курсе абсолютно всего. А последнее, чего мне сейчас хотелось, это чтобы муж лез в мою жизнь, которую я так отчаянно пыталась наладить без него. «Вы записывались ко мне недели три назад, кажется», поинтересовалась врач, когда я устроилась в кресле. Она была довольно молодой, должно быть, на несколько лет младше, чем я. Но меня подкупили ее глаза, очень умные, не по возрасту зрело глядящие из-под очков в стиль «Да, дарья викторовна кивнула я. «Извините, что не приехала тогда, случилось кое-что непредвиденное». Она кивнула, принимая мое объяснение. «Вы хотели проконсультироваться насчет бесплодия?» — продолжил врач. «Да, то есть нет». Я помотала головой. Снова нахлынули воспоминания о том, с какой надеждой я собиралась к врачу три недели назад. Как твердо намерена была пойти на что угодно, лишь бы у нас с Артемом появился малыш. От ощущения того, какой глупой, доверчивой была и как жестоко разбилось все то, во что верила, на глазах выступили внезапные слезы. «Ну, не надо плакать», — сполошилась врач. «Я обещаю дать вам честную картину. Но какой бы она ни была, всегда можно найти выход». «Дело не в этом», — выдохнула я сквозь ком в горле. «Меня больше не интересует тот вопрос, по которому я хотела к вам обратиться. Меня беспокоит, что у меня пропали месячные». «Вот как?» — протянула Дарья Викторовна как-то странно многозначительно. «Что ж, давайте посмотрим». Мне хотелось закрыть глаза и, откинув голову назад, ни о чем не думать. Но что-то заставило меня смотреть на лицо врача на то, как живо мелькают на нем эмоции, поначалу хмурая, а задача на выражение сменилась удивлением, а затем улыбкой. «Ну что ж», — проговорила Дарья Викторовна, отстраняясь, «у меня для вас потрясающая новость». Чудовищное подозрение зародилось в моей голове, но тут же было отброшено прочь, как совершенно невозможное. «Какая?» — едва двигая помертвевшими губами, спросила я. «Вам не нужно лечение лечения, Вероника, вы беременны?» В голове у меня что-то взорвалось, в ушах зашумело. Я ждала этих слов так долго, но сейчас вместо радости они окунули меня в настоящий ужас. Было совсем нетрудно понять, отцом этого ребенка являлся вовсе не мой муж.